Глава 4. 1943 год, пригород Берлина. Этот особняк некогда принадлежал процветающему еврейскому коммерсанту. Но в связи с некоторыми обстоятельствами он и его семья спешно покинули уютное жилище, стремясь сохранить свою голову, а также накопленное годами добро. Быстро погрузив самые ценные вещи, семейство уселось в автомобиль и удалилось без особой помпы. Удалось ли им скрыться или нет, неизвестно. Нигде более о них не слышали. Писем от уехавших никто не получал. А в опустевшем особняке вскоре появились новые жители. Немолодой господин вполне ученого вида, и его ассистенты — подтянутые молодые люди. Новые обитатели были людьми приветливыми, но не особенно общительными и подолгу отсутствовали. Даже местный лавочник, старина Везель, не мог похвастаться близким знакомством с ними, они почти ничего не покупали в его лавке. Все потребное, надо полагать, привозили к ним прямо домой, а приезжали в особняк частенько. Не раз и не два замечали окрестные жители автомобили и автобусы, заезжающие в приветливо распахнутые ворота. Впрочем, новые люди достаточно быстро примелькались и стали вполне обыденным явлением. И, как следствие выпали из области интересов своих соседей. Что толку обсуждать непонятные поступки неразговорчивых обитателей особняка? Да и помимо этого у жителей окрестных домов хватало и своих забот, не менее важных, первоочередных. Вот и сегодня они только проводили взглядами блестящий лаком «Опель Адмирал» и, увидев, что он заезжает в ворота особняка, моментально утратили к нему всякий интерес ехав в ворота, автомобиль описал полукруг, объезжая клумбу, на которой по случаю зимы расстилался белоснежный покров и остановился прямо у ступени лестницы. Предупрежденный звонком у распахнутой двери уже ожидал новый хозяин дома. Ему успели доложить о визите важного гостя. Привратник хорошо знал, чья это машина. «Эрвин, друг мой, вы прямо как с неба свалились!» «Не ожидал вас сегодня», – встречавший был благообразным пожилым мужчиной. Называя его профессором, соседи и не подозревали, насколько близко к истине оказывались их суждения. Иохим фон Хойдлер действительно иногда читал лекции в ряде высших учебных заведений, где каждый студент считал своим долгом на них попасть. Обладавший колоссальной эрудицией и громадным научным багажом, профессор умел в нескольких предложениях раскрыть суть самых заковыристых проблем. Немало серьезных научных учреждений сочло бы за честь пригласить его к себе. Фон Хойдлеру не раз предлагали кафедру в Оксфорде. Ели, да в любом университете его встретили бы с распростертыми объятиями, но профессор выбрал Германию. Этот его патриотический шаг не остался незамеченным. Сегодняшний визит высокого гостя являлся очередным подтверждением этому, ибо навестил особняк никто иной, как начальник Абвера-2, полковник Эрвин Эдлер фон Лахузен, Вивремонт. Персона более чем значимая. «Что поделать, Яхим, дела? Увы, но эта война отнимает у нас столько времени и сил». Полковник не лукавил, с профессором его связывала давняя дружба – и он не имел никаких оснований придумывать какие-то иные объяснения. «Кофе? Да хорошо бы и рюмочку-коньяку. И вы еще спрашиваете?» — искренне удивился хозяин дома, хорошо знавший вкусы своего гостя. «Лоренц, прошу вас». удощавый ассистент, тенью следовавший за профессором, кивнул и бесшумно исчез. Оставив в прихожей шинель... Фон Лахузен проследовал в каминный зал, где для него уже успели пододвинуть поближе к огню тяжелое удобное кресло. Усевшись в него, полковник протянул к пламени руки. «Хорошо. В вашем присутствии, мой друг, как-то забываешь обо всем, что творится за стенами этого уютного дома. Так приезжайте чаще, Эрвин», — искренне ответил профессор. «Уж вас-то я всегда рад видеть. Взаимно, Яхим». Не поверите, но я, приезжая к вам, как-то отдыхаю душой. — Отчего же? — пожал плечами фон хойдлер Чего тогда стоили бы все мои научные изыскания, не умея я устраивать своим друзьям такие маленькие приятные мелочи? Всякая наука без практического применения деградирует. Кстати, вот именно о практическом применении я и хотел с вами поговорить. Разговор прервался на некоторое время, принесли кофе и коньяк. Уж что-что, а это в гостеприимном доме всегда было самого отменного качества. С сожалением отставив в сторону пустую чашку, гость удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Блаженно прикрыл глаза и некоторое время просидел, собираясь с мыслями. «Так вот, друг мой, говоря откровенно, даже как-то теряюсь, не знаю, с чего и начинать». «Наверное, с того, что ваша служба столкнулась с такими явлениями, истинные масштабы которых постичь пока никто не в состоянии». Полковник покачал головой и налил себе еще коньяку. «И в самом деле, Иохим, не зная вас столько времени, можно было бы задать себе бог весть какие вопросы, например, про вашу потрясающую осведомленность в наших делах. Вы же не касались этой темы вообще никогда. А что же вы хотели, Эрвин? Обращаясь к колдуну». «Так, кажется, прозвали меня некоторые недалекие болтуны. Надо быть готовым ко всякого рода неожиданностям», — улыбнулся одними губами профессор. «Ну уж, я-то не относился к их числу», — фыркнул полковник. «И мы никогда не разделяли мнение этих досужих болтунов. И все же проблема действительно имеет место быть». «Да, мой друг, здесь вы абсолютно правы. Как и всегда, между прочим» наклонил голову в знак согласия со словами Костя фон Хойтлер. «Хотите, я припомню некоторые мои слова, сказанные еще пару лет назад? Э -э наша школа, хоть и является в настоящий момент одной из наиболее эффективных, не должна, тем не менее, затормозить в своем неуклонном развитии в соответствии с реалиями окружающей обстановки. Так? Именно этими словами я намекнул вашему руководству на грядущие проблемы и сложности. Еще два года назад». Впрочем, не думаю, что только эти вопросы привели вас сегодня в мой дом. И здесь я вынужден признать вашу правоту, — развел руками полковник. Он чуть прикусил губу, собираясь с мыслями, а сидевший напротив него хозяин дома неуловимым движением свел пальцы рук, сложив из них какую-то сложную фигуру. Чуть сдвинул руки в сторону, снова изменил положение пальцев. Да, словно очнувшись ото сна, энергично встряхнул головой фон Лахузен. Пожалуй, вы правы и здесь. Он снова плеснул себе коньяку. Дело в том, Юахим, что в последнее время произошли некоторые события, при тщательном анализе которых возникает мысль, что все мы стали участниками какой-то грандиозной игры. Полковник протянул руки и открыл свой портфель, стоявший около кресла. Вот, мой друг, посмотрите эти записи. Помимо официальных бумаг, здесь присутствуют также и мои заметки, которые я делал по ходу развития событий. Внешне все абсолютно логично и объяснимо. Но, складывая вместе все кусочки этой мозаики, я не раз убеждался в том, что некоторые ее фрагменты совершенно не вписываются в общую картину. Некоторое время спустя. Москва. Управление ВНКВД СССР. «Присаживайтесь, Александр Иванович», — протянул руку в сторону кресла полковник Чернов. «Мы тут с Петром Федоровичем голову ломаем над одной задачкой». Поздоровавшись с Благовым, Гальченко опустился в кресло по другую сторону стола. «Для начала Чернов протянул ему тонкую папку. Ознакомьтесь, а я пока попрошу нам всем организовать чаю. Чует мое сердце, что на ужин мы нынче опоздаем». Агентурное сообщение. «Совершенно секретно». В личной беседе источник пожаловался на предстоящие трудности, связанные с внезапной командировкой своего шефа в Россию. Дословно это выглядело следующим образом. «Там даже дорог нормальных нет, и машина профессора дважды застревала на этих немыслимых ухабах, которые называют дорогой только по незнанию, и мы катаемся в это проклятое место постоянно. Хорошо ему, сиди себе в теплом салоне, а толкать машину должны мы». По словам источника, что-то, находящееся в этом месте, чрезвычайно заинтересовало профессора. Источник связывает этот интерес с личностью какого-то странного человека, которого исследует там профессор. По каким-то непонятным причинам вывести исследуемого человека в Рейх не представляется возможным, и фон Хойдлер вынужден приезжать туда сам. Разведсводка по объекту тишина. Совершенно секретно. В течение последнего месяца охрана объекта существенно усилена. В дополнение к ранее присутствовавшему здесь взводу 2 батальона 4 полицейского полка на место прибыло еще два взвода солдат, которые оборудовали отдельный периметр охраны внутри собственного объекта. Выставлены дополнительные посты на входах в здание и, вероятно, внутри помещений. Введены специальные пропуска, форма которых еженедельно меняется. Категорически запрещено использование труда местных жителей в любом виде и в проявлении а те, кто работал здесь ранее, уволены. Все хозяйственные работы по объекту выполняются силами солдат подразделения охраны. Охрана осуществляется. Внешнее кольцо на удалении до километра от зданий и сооружений выставлено шесть постов солдат полицейского полка. Посты одиночные, оборудованные телефонной связью. Промежутки между постами патрулируются парными патрулями, всего два патруля. В ночное время патруль не ходит, выставляются дополнительные два поста у дороги и около ручья, отметки на карте номер 9 и номер 11. Внутреннее кольцо охраны. Пост у въезда на территорию, около ворот, ранее занимался солдатами полицейского полка. Парный, телефонизирован. Пост в котельной. На крыше два человека и станковый пулемет. Пост около хозяйственных ворот. Парный, телефонизирован. Пост во дворе. Парный. По территории постоянно в любое время дня и ночи передвигается патруль 4 человека. О наличии постов внутри зданий можно сделать вывод из того, что там постоянно несут службу не менее 6 человек, сменяющихся каждые 4 часа. Момент смены был неоднократно зафиксирован наблюдением. Постоянно в режиме минутной готовности находятся под ружьем не менее 6 человек дежурной группы. Личный состав служащих объекта составляет не менее 10-15 человек, периодически заменяемых. С местным населением не контактируют. Расположение объекта не покидают. Иногда на объект прибывают крытые автомашины-фургоны, которые в пути усиленно охраняются. Характер перевозимого груза и пассажиров установить пока не удалось. На территории оборудовано небольшое кладбище, ранее отсутствовавшее. В настоящий момент на нем имеется девять мест захоронения. Одно место – могила солдата охраны, подорвавшегося на своей же гранате во время учений и восемь могил, не имеющих никаких пояснительных табличек. Судя по количеству завозимого продовольствия, на объекте присутствуют еще не менее десяти человек. Что это за люди, установить пока не представилось возможным. Аналитическая записка. Совершенно секретно. По имеющимся сведениям, руководством немецкой военной разведки и высшим руководителями нацистского государства санкционировано начало операции «Дальний зов». Указанной операции присвоен высший гриф секретности. Какое-либо упоминание этого названия запрещено использовать в повседневной переписке и телефонных переговорах. По всем линиям связи. Для ее обозначения предложено использовать специальные кодовые символы согласно прилагаемому списку. Все требования лиц, причастных к операции, являются строго обязательными для всех партийных и государственных чиновников и военнослужащих, независимо от их звания и занимаемой должности. Непосредственное руководство осуществляют от немецкой военной разведки начальник Абвер-2 полковник Эрвин Эдлер фон Лахузен-Вивремонт от НСДАП Беффельслейтер-Лангерахт. По некоторым сведениям, задействованы также и представители Аненербе «Наследие предков», немецкий спецпроект, официально «Институт изучения наследственности», в рамках которого производились самые разнообразные исследования возможностей человека. Кто именно, узнать пока не представилось возможным. Просмотрев прочие документы, Гальченко уважительно покивал. «Серьезно, кто такой Лахузен? Представляю неплохо. Надо думать, что и все прочие ему подстать». А вот аненербы, эти-то тут что потеряли?» Полковник пододвинул к себе другую папку. «А вот это получено уже прямо сейчас, перед началом совещания. Я и сам-то просмотреть пока толком не успел, так что совместными усилиями и поглядим». «Фон Хойдлер», — повертел в руках карандаш благов. «Если это тот фон Хойдлер, а ни о каком другом я и не слыхивал никогда, то это, словом, не весело». «Отчего?» — вопросительно приподнял бровь Чернов. — Я и сам по его трудам учился. Эта фигура в научном мире пресерьезнейшая. Мне с ним бодаться все едино, что в танк снежками бросать. — Снежок. Он тоже разный бывает, — пожал плечами Гальченко. — Я вот пока что ни одного такого серьезного деятеля, чтобы пули от него отскакивали, не встречал. Думаю, что этот случай не станет исключением. — Так, — подвел итог препирательства полковник. «Иохим Вернер Макс фон Ходлер, профессор Берлинского университета, доктор наук, почетный член разных научных обществ, многочисленный лауреат. Этот?» – он самый кивнул доцент. «Берлинский университет, кафедра психологии. Даже так?» – удивился Чернов. «А вот тут кое-что другое имеется. Один из научных консультантов Аненербы занимает серьезный пост в данной организации». Привлекался Абвером в особо исключительных случаях для проведения допросов лиц, владеющих особо важной информацией. Это такая у него психология теперь? Хороший психолог развел руками благов. Такой специалист может вытащить из памяти очень многое. Даже и то, что сам допрашиваемый давно уже позабыл, либо особого внимания тогда на это не обратил. Но в памяти данное событие отложилось. Вот только как все это оттуда извлечь? Надо полагать он Хойдлер научился делать такие вещи. Неудивительно. Он всегда отличался неординарностью суждений и нетривиальными решениями. Его многие не любят. Именно за такие методы разрешения научных споров. Он необычен, странен даже, но... Мастер. Крайне серьезный и на многое способный. «Ладно», — проворчал полковник, переворачивая лист бумаги. «А тут у нас кто?» «Хм... Гаутман Норберт Фосс». Специалист по негласному силовому задержанию, проще говоря, по похищению людей. Мастер своего дела, — прищелкнул языком Гальченко. Его натаскивал сам Вернер Обердорф. Старик знал свое дело. Приходилось мне с ними сталкиваться. Те еще волки. Хорошо, что старик Вернер уже отошел в мир иной. Этот деятель мог серьезно попортить нам кровь. Впрочем, и фосс тоже далеко не подарок». Он уже работал у нас в стране, ухитрился выкрасть вывести аж из-под Перми нужного для немцев человека. Это, знаете ли, звоночек. Стало быть, немцам нужен кто-то, находящийся у нас. Объект тишина. Практически в то же время. Присаживайтесь, Гауптман. Профессор указал гостю на удобное кресло около стола. Кофе? Буду вам весьма признателен, гер-профессор. Вошедший наклонил голову в коротком полупоклоне. Быстрым, почти незаметным движением он оказался около кресла, куда и опустился. Наблюдавший за ним хозяин кабинета удовлетворенно кивнул. «Я прочитал ваше личное дело». «Все, -профессор, — вежливо поинтересовался гость. «Все. От меня у вашего руководства тайн нет. Я изучил все ваши операции. И нашел их красивыми». Гауптман удивленно поднял бровь. Чашечка кофе в его руке на секунду замерла в воздухе. «Не удивляйтесь». «Истинное произведение искусства, оно всегда красиво. Ведь так?» «Не смею с вами спорить, гер-профессор. В истинном произведении искусства нет ничего лишнего, как и в ваших операциях. Здесь вы тоже не станете со мной спорить. Не стану. «Далеко пойдете, молодой человек», — поднял указательный палец фон Хойдлер. «Впоследствии, уже выйдя в отставку, вы вспомните мои слова. Я редко ошибаюсь». Фосс кивнул, соглашаясь. «Теперь, молодой человек...» я вам поясню, зачем мне нужна была личная встреча. Не сомневаюсь, что вы исполнили бы и это задание так же красиво и изящно, как и предыдущие. Так. Но, — профессор поднял палец, — это задание особое. Тот человек, которого вам надлежит доставить сюда, нужен мне не только целым и невредимым. Простите, — чуть наклонил голову в бок Гауптман, мне нужно, очень нужно, чтобы его психика не была травмирована и надломлена. Но сам факт плена — это уже другое дело. Мое, если хотите. Для этой цели я тут кое-что набросал. Прочитайте». Фон Ходлер протянул своему собеседнику папку. «Старший лейтенант Демин, Олег Павлович, сотрудник особого отдела. Именно так, молодой человек, вот этот-то русский мне и нужен, и желательно поскорее. Полтора месяца спустя. Свердловск. Завода управления завода «Уралэлектроаппарат». В дверь решительно постучали. «Конец рабочего дня, и нате вам!» — мелькнула в голове Демина мысль. «А ведь собирался сегодня с Настей встретиться пораньше. Наверняка опять какую-то кляузу разбирать. И никуда не денешься. Войдите!» Но похоже, что кляузами тут и не пахло. Порог переступил высокий человек в военной форме. «Оперуполномоченный особого отдела старший лейтенант Демин? Это я?» — приподнялся навстречу хозяин кабинета. Старший оперуполномоченный Озолинь протянул раскрытое удостоверение вошедшей. Мое командировочное предписание. На стол легла внушительная бумага. Демин внимательно прочитал оба документа. Все было правильно. Командировка именно суда в Свердловск. Конкретно, в особый отдел Уральского военного округа. Цель командировки стандартная, как и у всех. Выполнение задания командования. Все как всегда. «Слушаю вас, товарищ капитан». «Ваше удостоверение личности, пожалуйста». Олег удивился, но документ все-таки достал. Капитан уселся на стул и раскрыл удостоверение особиста. «Угу, так, да, все сходится». А вот после этого он сделал нечто странное. Раскрыл свою полевую сумку и убрал туда документ Демина. Достал из сумки плотный пакет из серой бумаги и положил его на стол. Пакет, скорее даже почтовая бандероль, ощутимо бухнул о дерево. Надо думать, содержимое там было увесистым. Распишитесь на пакете. Поставьте дату и время прочтения. Сейчас, — он приподнял рука в гимнастерке, — 17 часов 48 минут. Пожав плечами, Олег расписался на конверте и надорвал плотную бумагу. Удостоверение личности? Старший лейтенант Григорьев, Олег Павлович? Но хоть имя отчество свое оставили, оперуполномоченный, тут тоже все понятно, но зачем? Чем вызваны эти странные фокусы? А карточку-то из личного дела взяли. Я именно так тогда и выглядел. Причем, скорее всего, просто пересняли. То-то она такая нечеткая. Следом за документами из конверта выскользнул ТТ и маленький карманный вальтер похожего калибра. 7,65 мм. У немцев данный пистолет именно на этот патрон рассчитан. Промелькнула мысль в голове старшего лейтенанта. Да, словно отвечая на невысказанный вслух вопрос, сказал Озолинь. Ваше фото в удостоверении переснято из личного дела. Не было времени добывать новое. Оттого и знаки различия еще старые. Я так и подумал. Проверьте оружие. Гость выложил на стол запасные магазины и несколько пачек патронов. Вальтер в карман уберите. Так незаметнее будет. Он небольшой и в работе удобный. Ваше оружие попрошу сдать. Простите, товарищ капитан, но я обязан доложить о вашем визите. Протянул руку к телефонному аппарату Демин. Через пять минут, товарищ старший лейтенант, хорошо? Сначала я попрошу вас меня выслушать, ведь у вас наверняка возникло множество вопросов, так? Да, я так и предполагал. Фамилия генерал-лейтенанта Рогова вам говорит что-нибудь? Допустим. Разумеется. И ваш с ним разговор, полагаю, вы еще не позабыли. Возможно, но на дальнейшие вопросы я вам ответить не имею права, товарищ капитан. А их и не будет. Тем более, что я даже и не предполагаю, что именно должен у вас спросить. Все гораздо проще». Я должен вас доставить именно к нему. Обстоятельства сложились таким образом, что вашей жизни угрожает прямая и непосредственная опасность. Моя задача – охранять вас. И именно с этой целью вам сменили фамилию и должность. Ваше место займет наш сотрудник. Но меня тут многие знают в лицо. И что? Кто-то из служащих станет задавать вопросы, почему сменился наш особист, и требовать у него предъявления удостоверения? Неделя, и вы вернетесь на свое место. Никто ничего и понять-то не успеет. Но я ежедневно докладываю обстановку на заводе. Лично? Нет, сводку составляю. Но ведь могут позвонить или с проверкой приехать. На звонок ответим. Насчет проверки – это тоже наша забота. Еще вопросы есть? Хорошо, тут вы меня убедили. А дальше что? Дальше? В Москву? Потом назад? Впрочем, это уже вне моей компетенции. Решать, как вы понимаете, будем не мы с вами. Все еще хотите позвонить? — кивнул гость на телефонный аппарат. — Пожалуйста, но этим можно настолько усложнить нашу работу, собственно говоря, тогда и менять вам личность не стоило. Проще уж на лбу мишень нарисовать. Спокоен и невозмутим. Устал, надо думать, давно не спал. Сколько же у него таких вот случаев было, как со мной? Не я первый, надо полагать. Капитан словно повторяет заученный текст. Видать, часто это объяснял кому-то. Акцент легкий, ну да, он же из Прибалтики. Рука опустилась на стол, так и не подняв телефонной трубки. Заперев и опечатав сейф, Демин с капитаном вышли в коридор. Там подпирали стены могучими плечами еще двое офицеров. Молодой лейтенант и мрачного вида старший лейтенант. Увидев выходящих, последний быстро переместился вперед, пройдя по коридору несколько метров, а его товарищ занял позицию позади. — Все настолько серьезно? — Олег покосился на своего спутника. — А вы все еще сомневаетесь? — пожал плечами тот. Сдав на выходе в вахтеру ключи, расписавшись в журнале, Демин со спутниками вышел во двор завода управления. Здесь уже находилась неприметная «М» с работающим двигателем. «Прошу», указал на заднее сиденье капитан. Фыркнув выхлопной трубой, машина выехала за ворота. Спецсообщение. 23 марта 1943 года в 11 часов 36 минут при проверке подъездных путей станции «Аппаратная» Обходчиком Емельяновым АЭС была обнаружена обгоревшая автомашина, стоявшая неподалеку от станционных путей. О находке он, не приближаясь к машине, немедленно сообщил в отделении милиции транспортного отдела НКВД железной дороги имени Л.М. Кагановича. Прибывший на место в 12.27 младший оперуполномоченный Тарасченко П.Р. произвел первичный осмотр автомобиля. Осмотром обнаружено 1. автомобиль марки М1 Государственный номерной знак 2317МА в сильно обгоревшем состоянии. Второе. На переднем сидении тело водителя. Мужчина, на вид 30 лет, одет в форму бойца РККА с погонами старшего сержанта. В кармане найдены обгоревшие документы на имя Никодимова Павла Васильевича, военнослужащего, воинской части 34211. Предположительная причина смерти – пулевое ранение в голову. Третье. На заднем сидении тело мужчины, одетого в военную форму с погонами старшего лейтенанта. На вид 25 лет. Предположительная причина смерти – огнестрельное ранение в левую часть груди. При осмотре тела обнаружено удостоверение личности оперуполномоченного особого отдела Уральского военного округа старшего лейтенанта Демина Олега Павловича. Около тела на полу обнаружен пистолет ТТ, номер ВК-432, с тремя патронами в магазине. При дальнейшем осмотре салона обнаружены пять стрелянных гильз от пистолета ТТ. Указанный номер пистолета соответствует вписанному в удостоверение личности номеру личного оружия старшего лейтенанта Демина. Обнаруженные при осмотре личные вещи, остатки документов, оружия и стрелянные гильзы приобщены к протоколу осмотра. Несколько дней спустя Москва, Управление В. И какое отношение к нам может иметь этот случай? гальченко опустил на стол последний прочитанный документ ну погиб сотрудник контрразведки свердловского у нквд согласен смерть странная даже более того но к нашим то делам это как прилепить стоп стоп стоп поднял руку чернов «Странная? от чего же так в документе же все есть майор жестом фокусника выдернул из стопки бумаг один листок вот Указанный номер пистолета соответствует вписанному в удостоверение личности номеру личного оружия старшего лейтенанта Демина. Ну и что? А у вас в удостоверении какое оружие вписано? М -м владельцу удостоверения разрешено хранение и ношение огнестрельного оружия. Так? Ну да. от чего же тогда у этого особиста иначе? Или это какой-то специальный особый отдел? Так, а еще что? Машина, судя по повторному протоколу осмотра и фото... Сильно обгорело, а пистолет даже не закоптился. Да и патроны в магазине уцелели, кобура сгорела напрочь, а запасной магазин испарился, надо думать. А ведь время-то военное. С одним магазином сейчас мало кто ходит, а тут еще и особист. Да и документы уцелели непонятно каким макаром, а ведь они, как правило, первыми изгорают в таких случаях. Так вы полагаете, инсценировка? «Полностью исключить этого не могу. Уж больно настойчиво нас хотят убедить в том, что погибший человек именно Демин. Для того и пистолет в удостоверение вписали. А то вдруг не допрут номер проверить». «Так, так. А ведь невеселые дела-то выходят. С чего бы это? Или мы уже и такие случаи расследовать будем? Других дел у нас нет?» «Как сказать, Александр Иванович, как сказать. Вы Леонова помните?» «Такого, пожалуй, забудешь. Читал я рапорт моего родственника». На него сей товарищ очень даже основательное впечатление произвел. А в чем дело-то? А в том, Александр Иванович, что подобный человек попал в поле зрения наших коллег. Не там, где вы Леонова искали. В Псковской области. В самом начале зимы сорок первого сорок второго годов. И тоже при весьма странных обстоятельствах. И очень мне эти обстоятельства кое-что напоминают. Майор изобразил на своем лице вежливый интерес. «Зря вы так, Александр Иванович», — покачал головой полковник. «Не только нам интересные люди попадаются. Вот, почитайте. Это рапорт того самого Демина». Гальченко взял из рук Чернова тонкую папку и раскрыл. На некоторое время в кабинете воцарилась тишина. Полковник занимался своими бумагами, изредка делая какие-то пометки в блокноте, а его собеседник молча переворачивал подшитые в дело листы бумаги. Он не торопился. Читал вдумчиво и, взяв со стола лист чистой бумаги, делал на нем какие-то записи. Наконец он закончил. Медленно закрыл папку и положил ее на стол. Откинулся в кресле и задумчиво уставился в окно. «Благов раскопал?» «Он!» — кивнул полковник. «Петр Федорович с частым гребнем прочесывает все случаи, где появляются хоть какие-то намеки на непонятные». «И что же именно здесь ему таким показалось?» Манера передвижения, приемы стрельбы, да и все поведение Котова. Очень некоторые моменты странно совпадают между собой. Манера говорить, двигаться и даже более того. Благов усмотрел подобные закономерности и в действиях Леонова. Гальченко резко изменился в лице. Не ожидавший этого хозяин кабинета поперхнулся на полусловие. Так значит, майор недобро усмехнулся. Вот оно куда, стало быть, вывезло. О чем вы, Александр Иванович? «Манзарев, Благов ведь изучал эти материалы». «Да. Все. Все. У нас точно нигде не течет. У нас нет. Тогда надо искать у соседей. Если Демина действительно похитили, то я знаю следующего кандидата». «Вот как? И кого же захотят спереть немцы на этот раз?» «Барсову». Следующий разговор полковника с Гальченко состоялся только через неделю, которая до отказа была заполнена сложнейшей, но к постороннему глазу незаметной работой. Громадный механизм НКВД и некоторых родственных организаций, получив побудительный импульс, понемногу начал приходить в движение. Руководствуясь ориентировками, приступили к поискам указанных лиц органы контрразведки. Насторожили свои чуткие уши службы радиоперехвата. Поползли по тайным тропкам партизанские разведчики. Каждый из этих людей был твердо уверен в том, что именно его действия и именно на этом участке фронта являются самыми важными и нужными. И потекли в неприметный лесной поселок тонкие ручейки информации. По пути они сливались уже более серьезные ручьи, в речушки, а вот до конкретного адресата дотекал уже могучий вал самых разнообразных сведений. Разумеется, получателем этой информации являлось не управление «В», И даже совсем не оно. Управление даже не значилось в списке адресатов. Хозяйственники, у них своя война. Лесной поселок был всего лишь еще одной передаточной инстанцией, задача которой официально состояла лишь в систематизации получаемых сведений и в их дальнейшей передаче конкретным адресатам. Так оно, в принципе, и обстояло. Сведения были нужны всем особенно свежие, еще хранившие на листах сероватой бумаги, тепло от рук людей, торопливо писавших на них. Эти документы, записи радиоперехвата, подслушанные телефонные переговоры и сделанные тайком фотоснимки, все имело свою цену. И иногда она оказывалась запредельной. На измятых бумажных листах кое-где попадались и пятна крови, а слушая некоторые переговоры, операторы сталкивались с тем, что запись внезапно обрывалась на полуслове Слухач закончить свою работу уже не успел. Поселок, оборудованный по последнему слову техники, имел на вооружении не только аппараты БОДО и прочие подобные вещи. В отдельном домике располагались и вовсе необычные службы. Там круглосуточно вращались катушки магнитофонов, выбрасывая в наушники операторов слова на чужом языке. И три человека, появившиеся в этом поселке, не вызвали никакого удивления. Очередные специалисты. Мало ли их таких тут бывает. Единственное, что вызывало некоторое удивление, так это их пропуска вездеходы, дающие им право входить во все отделы информационно-аналитического управления. Да, такое тоже иногда случалось. Правда, не сказать, чтобы очень часто. Но эта работа не осталась незамеченной и на той стороне фронта. Насторожили свои ушки контрразведчики противника. Какие-то крупицы полученной ими информации, хоть и не раскрывали полностью всего замысла, однако же кое-какие выводы можно было сделать и из этого. И они были сделаны. Выдвинулись в новые пункты дислокации воинские части, скользнули в лес неприметные тени команд Охотничьи команды, спецподразделения, предназначенные для борьбы с партизанами, составлялись из наиболее опытных солдат, работавших ранее лесниками и охотниками и имевших серьезный боевой опыт. Раскрутили винты самолеты с парашютистами-диверсантами, немцы приняли вызов. Очередное обострение тайной войны, которая никогда не заканчивается. «Иногда эта война чуток затихает», Так торфяной пожар ныряет под землю, чтобы выйти наверх с утроенной силой, но уже в другом месте. Иногда перерастает в открытую фазу, и тогда гремят пулеметные очереди и тихо хлопают бесшумные пистолеты. Но перемирия на ней не бывает вообще никогда. Разумеется, здесь были свои победы и свои поражения. На столы штабов легли новые карты уже со свежими пометками. В журналах учета сообщений появились свежие записи, номера частей и фамилии командиров. Вспыхнули ярким светом лампы в допросных камерах. Гребущий всю невод проверок частенько отлавливал свои ячеи весьма любопытных товарищей. А сидевшие за небольшим столиком неприметные гости аналитического центра рассеянно листали записи с выводами специалистов. Они не вмешивались в их работу, только иногда задавали уточняющие вопросы. Получив же ответ, благодарили и возвращались к своему занятию. А тем временем объект тишина. «Присаживайтесь, молодой человек», — жестом радушного хозяина указал на кресло фон Хойдлер. «Скажу сразу, свой коньяк, кофе, а мне этот напиток привозят прямо из Франции, вы честно заработали. Рад за вас». Даже ваша небольшая задержка и та не доставила мне никаких волнений. Самолет, гер-профессор. Увы, но здесь я бессилен. Нелетная погода. Да, на это я повлиять никак не могу. Как прошла операция? Результат видел. Но мне интересно и ваше мнение. Не сочтите залезть, гер-профессор. Но все шло как по партитуре, написанной мастерской рукой. Я, признаться, ожидал проблем с Деминым. Все же это контрразведчик. Значит, априори человек недоверчивый и подозрительный. Но он поступил точно так, как вы и предсказали. герпрофессор это прямо-таки колдовство какое-то. Все просто, дорогой мой Норберт. Смотрите, я сейчас все разложу вам по полочкам. За пять минут фон Ходлер лично наполнил рюмки ароматным коньяком. Итак, что мы знали? Молодой офицер, воевавший, особый отдел... Вышел из окружения, доставив своему начальству важные документы, и сидит в глубоком тылу, охраняя завод от вражеской агентуры. «Почему? Возможно, его туда направили по состоянию здоровья. Контузия?» — спросил Гауптман. «Ибо следов от ранения я у него не нашел. Так, царапины какие-то». «Нет. Его спрятали. От нас. Разумеется, проще было бы его убрать. В смысле, в могилу. Но красные упустили свой шанс, а я им такого подарка не сделаю». «Понятно». «Секретоноситель? Правильно. Подальше от фронта и под присмотром. Но ведь Демин совсем еще молод. Воевал, опыт есть и сидеть за бумагами, разбирая чьи-то доносы и сплетни. Второй год, между прочим. Да он вам сапоги чистить будет, только заберите его из этой дыры». «Хм. И тут вы. От генерала, виновника всех его нынешних злоключений. Тут надо сказать спасибо старине Эрвину. Это он снабдил меня необходимой информацией» и фотокарточку Демина передал. Где уж он все это взял, неизвестно. Но, как вы уже успели заметить, партитура была расписана тщательно, до реплик. Признаться, я больше всего именно фотокарточки опасался. Все же он был на ней снят достаточно давно. А это дополнительный штришок к портрету. Именно старое фото. Оно просто по определению должно лежать в личном деле. А где то дело? М -м -м, в Москве генерала Рогова, тот его из своих рук уже не выпустит. И тогда человек, предъявивший эту фотографию, совершенно однозначно прибыл именно от того самого генерала. Элементарная логика, Гауптман. Здесь маленький штришок, там, а наш клиент-контрразведчик приучен думать и анализировать, вот он сам своими руками выстроил нужную нам цепочку умозаключений. Да и кому не польстит то, что его считают важной персоной, «Настолько важные, что выделяют личную охрану». «Да, гер-профессор, если бы все наши операции планировались с такой тщательностью». «Так для чего же я вам объясняю все эти вещи?» «Планируйте, молодой человек, кто же вам не дает вы «Увы, гер-профессор, я не настолько значимая фигура. Кто будет слушать мои рекомендации?» «Доставите мне второго фигуранта этой истории, получите майора и железный крест первого класса. Это я могу обещать вам однозначно». Вот тогда вы и станете той фигурой, к чьему мнению надо прислушиваться». фос даже в кресле привстал. «И кого же я должен буду вам доставить на этот раз? Похитить самого генерала Рогова? Неплохо было бы, но он мне не нужен. Эта персона представляет интерес для вашего руководства. Меня же интересует совсем другой человек. Слушаю вас, гер-профессор. Это женщина». Заметив пренебрежительную улыбку, скользнувшую по губам собеседника, профессор нахмурился а вот это гаупман напрасно не случайно я отложил ее на завершающий период операции она может и станет для вас серьезным противником но младший сержант в сорок первом радист казалось бы сопливая девчонка через полгода уже младший лейтенант и орден за что бывает не смутился Фосс. на войне еще и не такие вещи случаются да гаупмана борга вы знали лично незна знаком но ослышаны весьма «Как, по-вашему, это хороший профессионал?» «Более чем. Признанный мастер своего дела. Нас, специалистов такого класса, не так уж и много. Поэтому все слышали друг о друге. Но последнее время я не получал о нем никаких сведений. И неудивительно. С того света новости идут долго. Так он погиб? Как? Бомбежка? Артналет? Об этом нужно расспрашивать как раз нашу фигурантку, ведь именно за уничтожение группы Борга она получила лейтенанта и второй орден». Вы по-прежнему склонны рассматривать ее как несерьезного противника? Извините меня, гер-профессор, какие уж тут шутки. Борг, вот уж не ожидал. То-то же, поднял вверх палец фон Хольдлер. Я, молодой человек, никогда и ничего просто так не говорю. И уж если вам обещан за нее железный крест и очередное звание, поверьте, работа не будет легкой».